Запись 164. -я. Андрюша. Как думаешь, если автобус все таки перевернется, мы сможем выжить? Я же умею трачивать себе руки, и ноги, но не уверен, что сумеет растите себе голову, если мне ее оторвет. Это так сложно. Наверное, мы все равно умрем, если автобус перевернется. Счастливой поездки.